Когда книга Вересаева вышла, то, судя по рецензиям, она не устраивала критиков, потому что не укладывалась в односторонние концепции пушкинского творчества. В отличие от схем, то была живая книга о живом Пушкине. Вересаев создал редкостный эффект присутствия великой личности. А не повредит ли подобный эффект великой личности, и надо ли нам с ней знакомиться столь непосредственно? Необходимо отметить, что сам Вересаев не без колебаний отвечал на подобный вопрос. Вернее, позиция у него была определенная, однако она предусматривала колебания во взгляде на Пушкина, раздвоение в представлениях о нем как о человеке и как о художнике, творце. Подлинно великий человек с честью выдержит самые интимное сообщение о себе. А не выдержит и не надо пишет Вересаев. книга же в особенности теперь когда мы знаем о пушкине и о его окружении еще больше производит впечатление другое удивительное цельное хотя и непростое но цельность и простота ведь не одно и то же с течением времени становится видно все отчетливее что так называемая вся правда пушкине только очищает, возвеличивает его облик. Главное сам склад личности. Есть выдающиеся люди, общественный облик которых сохраняется лишь в ореоле возвышающего обмана. Но к знаменитостям такого рода Пушкин не принадлежал. Его житейский облик, в отличие от Байрона, был не завышен а занижен в глазах даже самого непосредственного окружения. Что уж говорить о светской черни, если даже некоторые близкие друзья поэта открывают для себя Пушкина по-настоящему только после его смерти. С годами, помимо того, как накапливались сведения, монтировался коллективный пушкинский портрет, высказывался о нем голос эпохи, выше становилась его чисто человеческая репутация. Конечно, есть личности, яркие личности, которым разоблачение или саморазоблачение могут принести непоправимый вред. Это люди, в самом деле, раздвоенные. Занимаясь пустяками, они, как Наполеон в изображении Толстого, делают вид, будто решают задачи мировой важности. Пушкин, если уж на то пошло, садясь за карточный стол, не изображал из себя стратега или философ. Строй пушкинской личности замечателен тем, что невозможно запятнать такую личность. Человека, который не затаил, а во всеуслышание сказал, что бывает подчас ничтожней всех ничтожных. Стыдясь самого себя, Пушкин, тем не менее, строк печальных не смывает своей памяти в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Способность сознаться в собственной глупости, когда совершена, соответственно, глупость признать, что вел себя опрометчиво или легкомысленно, когда поведение было опрометчивым и легкомысленным, не смывать этих строк из памяти и вместе с тем твердо стоять в вопросах принципа и чести, одним словом, Полнота самосознания — вот что отличает Пушкина и делает его совершенно неуязвимым для разоблачений. Как не поддаются пародированию пушкинские произведения, потому что они почти все уже пронизаны тончайшей иронией самого автора. Во всяком случае, там, где подобная ирония есть, они неуязвимы для пародий существующая пародия адресованы не автору, читателям. Это, собственно, пародии на прямолинейно тупое восприятие Пушкина. Подбирая материалы, Вересаев, разумеется, проверял их достоверность. В то же время избранный им принцип таков, что проверка совершается само собой, автоматически. Свидетельства контролируют друг друга, происходит саморегуляция представления о пушкине Ведь что нам важно? Представить, допустим, как Пушкин выглядел, какое впечатление производил на окружающих. И вот из всех свидетельств, собранных Вересаевым, сочувственных и неприязненных, дружеских и враждебных, а также, что по-своему важно, безразличных, индифферентных, мы получаем вполне объективный ответ. Наружность была, как выразился один современник,